Глава вторая. Начиная работать над этим делом, друзья не представляли, насколько оно окажется трудным буквально с первых шагов. Опытные оперативники привыкли сразу находить зацепку, однако тут зацепиться было не за что. Ладожские везде характеризовались положительно, врагов не имели, впрочем, как и приятелей, и, по словам их коллег и подчиненных, никого бы не стали шантажировать. Это была первая версия. Клининговая фирма, генеральным директором которой был глава семьи, особо не процветала, супруги не купались в деньгах, но и не бедствовали, и никогда не опустились бы до такой низости, как шантаж. Впрочем, чужая душа потемки, рассуждал Павел, если муж и жена не пускали никого в свой мир, вполне возможно, у них имелись свои скелеты в шкафу. Однако, как найти эти пресловутые скелеты? На третий день после убийства Скворцов возвратился домой мрачный и злой. Катя сразу заметила настроение мужа, хотя он и пытался ей этого не показывать. «Злишься, что дело Ладожских не движется с места?» — спросила его Зорина, разогревая ужин. На щеках Константина задвигались желваки. «Черт знает, что такое. Ни одной зацепки. Какое-то странное ограбление. Мы даже не знаем, что они взяли. Все драгоценности Татьяны лежали на месте». Может быть, инсценировка ограбления? Катя налила в бокал апельсиновый сок и поправила светлые волосы. Супруг вздохнул. Если и так, то хоть убей. Никто не представляет, кому это понадобилось. По словам коллег и подчиненных, Ладожский почти святой. Журналистка хотела поговорить на эту тему, однако Константин до того измучился, что пытать его было бы бесчеловечно. «Пойдем-ка спать», — предложила она. Муж не сопротивлялся. Анатолий Сергеевич Пенкин, главный редактор «Катиной газеты», полный представительный мужчина, после планерки вызвал журналистку к себе. «Слушай, Катерина, мне нужен убойный материал знаков, эдак на 8 тысяч, по мусорозаводу в нашем городе. Говорят, новый владелец не соблюдает правила техники безопасности, а это сама понимаешь, загрязнение окружающей среды и болезни вплоть до онкологических, разберешься». Зорина кивнула. «Только побыстрее, я хочу дать статью в ближайших номерах». Катя шутливо отсалютовала начальнику, вернулась в свой кабинет и начала работу. Она просмотрела имевшийся в интернете материал, однако мыслей, как подать информацию, чтобы она стала убойной, не было никаких. Женщина попыталась написать несколько предложений, а потом с досадой выключила компьютер. «Ну, не идет, хоть ты тресни!» — пожаловалась она зеркалу, отражавшему стройную большеглазую блондинку. «И что же делать?» В ответ на ее вопрос раздался стук в дверь. «Входите!» — откликнулась женщина. Дверь распахнулась, и на пороге показался худощавый седой мужчина в роговых очках. «Здравствуйте, Катенька! Узнаете или забыли старика?» Зорина всплеснула руками. «Ну, конечно, Лев Иванович, узнаю. И никакой вы не старик!» «Любого молодого журналиста за пояс заткнете». «Ну, вы мне льстите», — Лев Иванович зашел в кабинет. «Вы одна?» «Конечно. Чаю хотите?» — он кивнул. «Не отказался бы. Одну секунду». Катя обрадовалась приходу коллеги, которого очень уважала и который помогал ей, когда она только делала первые шаги в журналистике. Лев Иванович Чебриков уже давно работал в газете «Вести Приреченска», и его рубрика «Подробности», рассказывавшая горожанам о событиях в Приреченске, слыла одно из самых интересных. Зорина всегда восхищалась этим человеком, несомненно прирожденным журналистом, умевшим из скучного материала сделать конфетку. Женщина не знала, сколько лет ее коллеге. Он сам шутил, что пенсионер, но не собирается сидеть дома, потому что умрет от скуки. Дети его уже выросли и имели свои семьи. Жена скончалась несколько лет назад. Краем уха журналистка слышала, что в жизни Льва Иванча была какая-то трагедия, но он о ней не распространялся, и даже самые любопытные из редакции ничего не могли из него выудить. Катя с улыбкой поставила перед гостем чашку, бросила пакетик чая и налила в розетку варенье. «Угощайтесь, яблочное». «Моя мама потрясающе его делает». «А Костик вчера откуда-то притащил очень вкусное печенье». Чебриков виновато посмотрел на нее. «Спасибо, Катюша. Вот ты такая ко мне добрая, а я ведь пришел к тебе с корыстными целями». Она подняла брови и шутливо заметила. «Неужели?» «Да, представь себе». Женщина сделала серьезное лицо. «Тогда калитесь, Лев Иванович». Он, не торопясь, отправил в рот ложечку варенья и похвалил. «Действительно, потрясающе». «Слушай, твой муж что-нибудь рассказывал о расследовании дела Ладожских?» Спросив, мужчина развел руками. «Я понимаю, тайна следствия, но дело в том, что его убийство не могло оставить меня равнодушным». Он немного помолчал и добавил. «Я знал отца Игоря Ладожского. Это был хороший товарищ моего покойного брата, и поэтому мне интересно все, что касается этого дела». Катя замялась. — Костя мне почти ничего не рассказывает. Я знаю то же, что и вы, то, о чем писали газеты. — У меня тоже есть свои источники информации, — бросил Чебриков. Они мне и сообщили, мол, преступник не оставил ни одной зацепки. Какое-то непонятное ограбление, и неясно, что убийцы взяли. Разумеется, такие ответы меня не устраивают. Зурина пожала плечами. — Но я не знала даже и этого. Значит, мой Скворцов просто не хочет ничего говорить? Лев Иванович крякнул. «Поверьте, моя девочка, он просто не желает, чтобы вы вмешались в расследование». Мужчина тяжело вздохнул. «Но, получается, наглый старик, ваш покорный слуга, будет просить вас именно об этом?» Женщина взглянула на него. «То есть вы предлагаете мне начать параллельное журналистское расследование?» Чебриков опять вздохнул. «Выходит так. Вы, конечно, вправе спросить, почему этим не займусь я сам. Я уже стар». И мне не под силу бегать по улицам, но я обещаю тебе... Можно, кстати, я буду говорить ты? Любую помощь. Ну так что?» Катя задумалась. «Мой муж и его друзья, опытные оперативники, я никогда не нарою больше, чем они». Чебриков усмехнулся. «Ну, не скромничай, Катюша. О твоих журналистских расследованиях у нас в Приреченске легенды ходят». Он снова поднес карту ложку с вареньем. «Ну, накормила, большое спасибо». Да я и не прошу тебя заниматься в одиночку, ты просто будешь в курсе всего и сама определишься, в случае чего как тебе поступить. Возможно, твой скворцов поймает убийцу уже завтра, и тогда тебе вообще ничего не придется делать. Но если расследование затянется, ты своими действиями им поможешь, и все. Ну, а если не получится. Лев Иванович наморщил лоб, ну тогда ничего не попишешь. И моя совесть будет чиста. Хорошо, медленно ответила Катя. «Ну, я ничего не обещаю». «Ну, разумеется, деточка», — мужчина легко вскочил со стула. «Спасибо за угощение. Я помчался к себе, а то не равен час Пенкин вызовет. А у меня еще ничего не готово. Жду от тебя вестей». Он махнул на прощание рукой и закрыл за собой дверь. Зорина немного посидела в тишине и набрала номер мужа. На ее удивление Костик откликнулся сразу. «Слушаю, любимая». Пенкин попросил меня по возможности осветить дело Ладыжских. От обмана она покраснела. «Если ты откажешь, я все пойму. Как говорится, без комментариев». Костик хмыкнул. «А нам действительно нечего сказать прессе. Преступник не оставил никаких следов. Мы опросили таксистов, которые ночью были на стоянке недалеко от дачного кооператива. Все без толку». Не то, чтобы они не помнят, кого в ту ночь отвозили. Они утверждают, той ночью клиентов на этом участке не было вообще. И мы не можем им не верить. Все дороги из кооператива подходят к этой стоянке. Никто не пробрался бы незамеченным. Кроме того, таксисты утверждают, они не видели и машин, которые бы в интересующее нас время въезжали на территорию кооператива. Соседка Ладожских не дала никакой полезной информации. Мы с Павлом ездили к нему в фирму, но тоже ничего не узнали. Получается, Ладожские жили, как улитка в раковине? Дружбу ни с кем не водили, никому не ходили, к себе в гости не приглашали. «Ну, это вполне могло быть», — отозвалась Зорина. «Неясно одно, почему никто не видел преступника, а он не мог где-то пересидеть, например, в доме Ладожских, и потом с рассветом уйти». «Получается, не мог», — вздохнул супруг. «На рассвете таксисты тоже никого не видели. Одиноко бредущий по дороге человек точно привлек бы их внимание». Катя всплеснула руками. «Ну, как-то он проник в дом». «Ну, как-то проник», — согласился Костик. «Только пока мы этого не знаем. Поэтому ты не спеши давать информацию. Напиши, ведется следствие, полиция делает все возможное. Ну, не мне тебя учить». «Хорошо, дорогой», — кивнула журналистка. «Задержишься сегодня?» «Скорее всего, да». По тону было ясно, что муж улыбается. «Только, как примерная супруга, сиди дома и разогревай ужин. Обязательно». Закончив разговор с мужем, она задумалась. По словам друзей и соседей Ладожских, выходит, что они жили уединенно. Никого к себе не звали. Обычно такие люди очень осторожны, кому попало не откроют. Кроме того, ладожские были обеспеченными, пусть не миллионерами, однако в их доме, без сомнения, нашли бы чем поживиться. Супруги это прекрасно знали и наверняка смотрели в оба. Как же в таком случае преступнику удалось проникнуть в их уединенную обитель? Вывод напрашивался один. Они знали этого человека и не побоялись впустить его поздно ночью, доверились ему. Выходит, в гости к ним он все-таки иногда наведывался? Журналистка откинулась на спинку стула, вспоминая рассказ Честертона «Невидимка». Есть люди, которые сталкиваются с нами постоянно, но встречи с этими людьми мы не считаем важными и значительными и можем даже не вспомнить о них. Пример автор приводил «Почтальонов и слуг». А что, если к Ладожскому приходили эти люди-невидимки? Эту версию следовало проверить. Журналистка накинула легкую кофточку и вышла из кабинета. Она хотела зайти к главному редактору Анатолию Сергеевичу Пенкину и сказать, что уезжает по важному делу, но, на ее счастье, шеф встретился ей в коридоре. «Катюша», — ласково улыбнулся главный, увидев сотрудницу. Иногда он напоминал ей боксера среднего веса. «Ты ко мне? Что-то уже набросала?» «К вам, Анатолий Сергеевич». Зорина всегда испытывала к этому человеку симпатию. «Мне очень стыдно, но все же я хочу отпроситься у вас на часик». Шев кивнул. «Его подчиненная никогда не отпрашивалась без уважительной причины. «Срочной работы нет», — проговорил он. «Но управишься с делами, приходи сюда. Покажешь мне хотя бы наброски статьи?» «Обязательно». Катя вышла на улицу, щурясь от яркого солнца. Супруг забрал машину. Ему она сейчас была нужнее. И до дома Ладожских пришлось добираться на общественном транспорте. Впрочем, на работу маршруток пожаловаться было сложно, — И Кате быстро удалось сесть в нужный микроавтобус. Двадцать минут езды, и она оказалась в дачном поселке, застроенном как величественными особняками, так и ветхими домишками. Дом Ладожских женщине помог отыскать дочерно загорелый парнишка лет пятнадцати. «А вы из полиции?» – блеснул он белыми зубами. Она улыбнулась. «Нет. Значит, вы просто хотите посмотреть, где жили убитые?» Она наклонила голову в знак согласия. Мальчишка собирался еще что-то добавить, но подбежавшие товарищи потащили его за собой. Зорина приблизилась к железному забору, защищавшему владение от посягательства чужаков, да так и не защитившему. Потопталась у калитки, запертой наглухо, вероятно, мать Татьяны Ладожской, с детьми, или не вернулась, или не пожелала останавливаться на месте трагедии. Впрочем, проникать в дом в отсутствие хозяев Катя не собиралась. Женщина отошла от забора и огляделась по сторонам. Справа и слева выселись двухэтажные домики, значительно скромнее жилища Ладожских. Интересно, с какими соседями беседовал Костик». Она уже хотела направиться к маленькой калитке дома с правой стороны, как вдруг из дома слева вышла пожилая дама с подсиненными волосами и стала пристально разглядывать Катю. От ее взгляда Катя поежилась, потом решительно направилась к ней. «Здравствуйте, я журналист городской газеты. Она намеренно не сказала, какой, но хозяйка и не спросила». Я получила задание написать статью и осветить произошедшее здесь преступление. Вы мне не поможете? Судя по всему, вы ведь их соседка? Она приветливо улыбнулась. Но я все рассказала полиции, пожала плечами женщина. Я знаю и об этом, кивнула Зорина. Однако статья получается гораздо лучше, если ты все видишь своими глазами, и потом полиция не напишет о вас в газету. Хозяйка смутилась. «То есть я попаду на страницы газеты?» — недоуменно спросила она. «Конечно. Тогда запишите, что меня зовут Людмила Васильевна Симонова», — отрекомендовалась женщина. «Я уже говорила, что знаю, о чем с вами беседовала милиция», — продолжала Катя. «Об этом мне уже не надо рассказывать. Скажите, а не приходил ли к Ладожским кто-то, кого вы хорошо знаете?» Соседка покачала головой. «Нет, но я об этом уже упоминала». «Знаете, один писатель считал, что есть люди-невидимки», проговорила журналистка. «Это слуги, почтальоны и подобные им работники сферы обслуживания. Они тоже могут совершать преступления, но когда свидетели вспоминают о том, кто еще находился в квартире жертвы или приходил к ней, о них они забывают. Возможно, кто-то подобный наведывался и к вашим соседям». Симонова задумалась. Э, «Нет, девушка, не припоминаю. Почтальонов точно не было. Сейчас и электронная почта есть, и СМС. Таксистов тоже к этой братии отнесем?» «Конечно». Людмила Васильевна поправила прическу. «И их не было. Никого не было». Зорина прищурилась. «Странно». «Ничего странного не вижу», — отозвалась соседка. «Игорь и Татьяна нелюдимыми слыли». Игорек в отца, Ивана пошел, тот тоже. Вы его знали, Людмила Васильевна кивнула. Очень хорошо, как и его покойницу жену. Интересно, но это мы с мужем посоветовали им приобрести участок для дачи в этой местности. Однажды Иван приехал сюда по делам, и ему тут понравилось. Лес, речка, воздух свежий. Мы в тот год уже строились, и он подошел к нашему забору и спросил: А что, дачники, хорошо здесь? Тихо? Тише, некуда, ответил мой муж. «Этот район, не знаю, почему, мало кого привлекает, а места тут знатные. Я и на рыбалку хожу, и на охоту». «Клюет», — поинтересовался Иван, — «я сам рыбак и охотник». «Закиньте удочку и увидите». «На прошлой неделе огромного сама вытащил». Ладожский улыбнулся. «Тогда скоро я к вам жену привезу. Понравится ей дело решенное, соседями будем». «И точно. Сначала привез он свою Зинаиду. Ей тут тоже приглянулось». Потом они и участок здесь взяли и строиться начали. Правда, в те времена не позволяли шибко размахиваться. Да все равно Иван Харомы отгрохал по тем временам. Второй этаж поди только тогда у него был, а уж подвал просто знатный. Старик любил вино делать, а его женушка консервы. И чего только в том подвале не было. Видимо, деньги имелись у него и немалые. Говорил, что рабочий человек, а там кто его знает. Тогда простому рабочему такие дома и не снились — Она перевела дыхание и поправила подсиненные волосы, чуть растрепавшиеся на ветру. «Неприятный человек, вот что я вам скажу. Никаких соседских отношений у нас с ним не имелось. Он хоромы отгрохал и спрятался в них, как в крепости. Вечно всех сторонился, и нас в том числе. После первого знакомства так больше по-человечески и не поговорили. Иван всегда словно боялся чего-то. Все считали воров». Сразу забор построил деревянный, но такой добротный. Наверное, капиталы охранял. В городе у него квартира была двухкомнатная, мне Зинаида как-то раз сказала. Иван, когда дачу построил, туда больше и не ездил, окончательно сюда переселился. А там вроде Игорек жил. При отце он не шибко сюда наведывался, а после его смерти ему тоже здесь приглянулось. Начал дом перестраивать по своему вкусу, но подвал не тронул. И зачем ему такой огромный? Урожая они не собирали, закруток не делали. И вообще, жили они с Татьяной в основном в городе, но выходные и праздники здесь проводили». Катя внимательно слушала Людмилу Васильевну. Она еще не знала, пригодятся ли ей эти сведения, являются ли они ценными. Допустим, отец Ладыжского тоже был нелюдим и ни с кем не общался. Что с того? Отгрохал большой по тем временам дом. Это тоже ни о чем не говорит». При строительстве уделял внимание подвалу. Возможно, семья хотела лакомиться консервами. Симонова намеревалась еще что-то сказать. Однако из дома послышался хриплый мужской голос. «Люда, накрывай на стол. Сколько тебя можно ждать?» «Иду», — отозвалась женщина. «Муж зовет. Пора мне». «Ну, удовлетворило ваше любопытство. Для статьи материала хватит, а уж подробности расследования у полиции узнаете». «Удовлетворили», — улыбнулась Катя и вытащила визитку. «Людмила Васильевна, у меня к вам огромная просьба. Если вы что-нибудь вспомните, обязательно позвоните», — вежливо попросила журналистка. Людмила Васильевна развела руками. «Конечно, но вы скажете, когда статья будет. Я своему старому покажу. Будет знать, как меня к лучшей обзывать». Катя махнула на прощание и пошла к остановке. Пока информация, которую поделилась соседка убитых, ни о чем не говорила. Женщина посмотрела на часы и решила навестить мужа. Она проголосовала, и маршрутное такси вскоре уже мчало ее к отделу.